На этот раз она подготовится к любым неприятностям. Она собрала предметы первой необходимости. Свой верный молоток, большую бутылку с водой, несколько снеков, обнаруженных в кладовке за пакетом с мукой. Чтобы уж точно не оказаться опять в кромешной тьме, она добавила кучки вещей фонарь Мэйглайт на 6 батареек, который обычно лежал в комоде ее спальни, на случай, если вдруг погаснет электричество. В случае чего, его можно было использовать и как дубинку. Сунув молоток за ремень джинсов, она упаковала все остальное в рюкзак и надела его на плечи. Обезболивающие таблетки, которые она приняла во время позднего завтрака, уже начали действовать, и боль постепенно становилась все более терпимой. Вскоре на нее стало можно не обращать внимания. Приведя себя в полную боевую готовность, она через глазок осмотрела коридор, ища какие-нибудь признаки существа, которые она слышала или не слышала вчера в темноте. Вроде бы все было чисто, но Эмили снова решила на всякий случай перестраховаться, и прежде чем приоткрыть входную дверь вытащила из-за пояса молоток. Никто не поджидал ее в коридоре, он был пуст и выглядел точно так же, как накануне, хотя кое-что изменилось. По стене напротив ее квартиры пунктиром тянулся ряд рваных отверстий, они находились почти на равных расстояниях друг от друга и, присмотревшись получше, Эмили увидела что те тянутся по стене до двери на лестницу, а потом вдруг поднимаются к самому потолку. Она нагнулась, чтобы как следует разглядеть отверстия. В каждое из них влез бы ее мизинец, и они явно были сделаны чем-то довольно острым, потому что их края не выглядели шероховатыми. «Следы!» — поняла она. Прошлой ночью... Что-то действительно приходило сюда с лестничной площадки. Пока Эмили сражалась с темнотой, оно прошло сюда по стенам коридора и остановилось напротив ее квартиры. Волосы на затылке Эмили опять встали дыбом. Она не была уверена, что раньше не догадывалась о том, что именно тут происходило. Чувствовала себя лучше, но теперь разволновалась по-настоящему. Инстинктивно журналистка еще и еще раз окидывала взглядом весь коридор, от пола до потолка, чтобы убедиться, нечто, оставившее эти следы, не притаилось где-то поблизости. Отверстия в гипсокартоне образовали две дуги, в каждой из которых их было по шесть штук. Эмили приложила левую руку к стене между двумя цепочками следов. И вся она, от кончиков пальцев до локтя, не покрыла и половины расстояния между ними. Что бы не явилось сюда через лестничную дверь, оно было большим, как минимум 4 футов поперечнике, если исходить из ее грубых измерений. Эмили сильнее вцепилась в рукоятку молотка, а ее фантазия пошла в разнос, пытаясь воссоздать образ того, Кто мог оставить такие следы на стене? Журналистка быстренько отбросила эти мысли, поскольку знала, что бы ни подсунуло ей сейчас воображение, реальность наверняка окажется куда более чужеродной и страшной, чем измышления ее усталого мозга. Эмили всегда считала себя способной на конфронтацию. Репортер, не готовый к противостоянию, долго на своей работе не протянет, но все происходящее теперь было слишком потусторонним и странным. Сейчас ей больше всего хотелось спрятаться и сделать вид, будто все в порядке, но Эмили знала, что наверняка умрет, если пойдет на поводу у этого желания. Выжить можно было, только придерживаясь плана. В нем заключалась ее единственная надежда. Это означало, что надо как можно скорее покинуть город и отправиться на север. Сегодняшний спуск по лестнице оказался куда проще вчерашнего подъема. Следы, которые Эмили обнаружила напротив своей двери, тянулись по стене 17 этажа, а потом исчезали в тьме лестницы. Освещая себе путь фонариком, Эмилий спустилась на два пролета, отслеживая отметины на стене. Потом они исчезли, видимо, тварь-паук, так она окрестила про себя неведомое существо, решил перебраться на пол и идти дальше, как ходят все добрые люди. В фойе первого этажа никого не было. Все стояло на своих местах. Ничто не выглядело поломанным. Но Эмили заметила еще три цепочки следов, которые тянулись к выходу из парадной. Это могло означать только то, что где-то разгуливают еще три тварь-паука. Правда, следы выглядели так, словно они ведут прочь из дома, и, соответственно, от Эмили... Снаружи стоял чудесный, приветливый день, и на свежем воздухе Эмили воспряла духом. Квартира, которую она совсем уже решилась покинуть, душила ее и навивала клаустрофобию. Но тут, на солнышке, было просто славно. А солнышко тем временем сияло посреди чистого, безоблачного неба, совсем как в тот день, когда выпал красный дождь. Но Эмили... Не было дела до этого сходства. Солнечные лучи ласково грели кожу, и журналистка позволила себе на мгновение остановиться, закрыть глаза и просто насладиться теплом, которым ближайшая звезда щедро отделяла одну из своих планет. Она стояла, просто отдавая должное солнцу и ощущая, как оранжевое тепло проникает сквозь ее сомкнутые веки. И в этот миг вполне могла вообразить, что сегодня — обычный день, один из многих. Что звуки, которые были сердцебиением великого города, просто на секундочку стихли, чтобы подарить ей, Эмили, немного блаженства. И что сейчас, когда она откроет глаза — Мир станет таким, каким был, будет и должен быть всегда. Но, конечно, когда Эмили открыла глаза, улица была такой же пустынной, как и когда она их закрывала. Она полагала, что это нормально, ведь она все еще была жива и знала, что кроме нее есть и другие выжившие, и что сегодня, скорее всего, последний день который ей предстоит провести в этом городе призраков и неведомых чудовищ. Эмили испустила печальный вздох. Ее избитое тело заранее страдало от перспективы этой последней вылазки. Анальгетики, которые она приняла некоторое время назад, еще действовали, но боль уже возвращалась. Велосипед валялся там же, где Эмили оставила его накануне вечером. Она почему-то думала, что он исчезнет, что те, кто нынче ночью восстали из небытия в недрах ее дома, унесли его прочь. Но вокруг не было ни малейших признаков существ, которые так недавно оглашали улицы города своими серенадами. И Эмили призадумалась, а не питают ли они отвращение, к дневному свету. — Может, они просто любят поспать подольше, — пошутила она про себя, но не засмеялась. Эмили нагнулась, чтобы поднять велосипед и плечо, предупреждающе кольнула болью. — Пусть неприятные ощущения и притупляются обезболивающими, нужно помнить, что ей нельзя перенапрягаться чтобы не нанести своему израненному телу еще больше ущерб. При других обстоятельствах она прописала бы себе как можно меньше двигаться, но сейчас время истекало и для всего человечества, и для самой Эмили, И она не могла позволить себе просто взять и проваляться пару дней в постели до полного выздоровления. Но нужно быть очень осторожной. Снова напомнила она себе. Эмили развернула велосипед рулем к востоку, села в седло и, не спеша, тронулась с места, борясь с инстинктивным желанием крутить педали в привычном темпе. Сегодня в спешке не было нужды, важнее было не подвергать организм дополнительным нагрузкам. Кроме того, на такой скорости она могла быть на стороже, И высматривать тех, кто устроил прошлой ночью адскую перекличку. В округе было несколько велосипедных магазинов на выбор, но Эмили решила остановиться на своем любимом, который носил странное название Недоплати Кати и располагался на углу Лексингтон и 75-й улицы. Это не был один из тех торговых центров из серии «Продаем все на свете», где действительно можно было купить все, что угодно, но никто вас знать не знает. Нет, этот небольшой велосипедный бутик держал энтузиаст по имени Майк Стэнли, и на складе у него хранилось то, что он любил называть «лучшим барахлом на двух колесах». Несмотря на это присловие, И название магазина, велосипеды, которыми он торговал, вовсе не были дешевыми, зато принадлежали к числу самых надежных и качественных в городе. К тому же велобутик находился всего в паре кварталов от магазина сети Whole Food Market, открывшегося несколько месяцев тому назад. Если Эмили хоть немного повезет, она сможет вначале обзавестись у Майка новым велосипедом и запчастями к нему, а потом всем, что может понадобиться на первых порах путешествия. Эмили крутила педали, направляясь по Амстердам-авеню к Юго-Востоку, минуя пугающие пустые магазины и бизнес-центры, выходящие фасадами на безлюдные тротуары. Когда она свернула налево по 86-й улице, Ей пришлось резко затормозить, чтобы избежать столкновения со здоровенным грузовиком, врезавшимся в наполовину обрушившийся дом. На проезжей части валялись выпавшие из кузова бочонки пива, и их бока серебрились на солнце среди обломков здания. Кабина грузовика полностью ушла в стену дома. Выломанные половицы, куски потолка и гипсокартона, свисавшие в пролом, почему-то напоминали Эмили о рождественских украшениях, которые так пленяли ее, когда она была ребенком и посещала грот Санта-Клауса во время рождественских распродаж. «Странно, как причудливо работает мозг», — подумала она, притормаживая. Эмили слезла с велосипеда и поставила его у обочины, уперев левую педаль в бортик тротуара кабину грузовика было еле видно за всяким мусором ей пришлось пробираться среди всех этих завалов стараясь не наступить на какую-нибудь острую деревяшку которые во множестве торчали тут будто сталагмиты она благополучно достигла кабины дверцы с обеих сторон были закрыты но в водительском окне Зияла почти идеально круглая дыра, примерно двух футов в диаметре. Встав на подножку, Эмили разглядела отверстие, которое выглядело так, словно его аккуратно выпилили циркулярной пилой. Она провела пальцем по кромке, и оказалось, что та вся в острых зазубринах, будто кто-то грыз стекло. Заглянув в кабину, Эмили поняла что от людей, которые в ней сидели, ничего не осталось. Вместо них там обнаружилась оболочка гигантской куколки, одну из которых Эмили видела и уничтожила, напомнила она себе, вчера в редакции газеты. Обе дверцы кабины были закрыты изнутри, и это означало, что создание, вылупившееся из куколки, Могло выбраться только через круглую дыру в стекле, которая была слишком аккуратной, чтобы появиться в результате столкновения. — Логично предположить, — подумала Эмили, — что это отверстие мог проделать только обитатель куколки, выбираясь на волю. Она надеялась, что преобразившийся водитель уже далеко, уж больно не хотелось даже пытаться представить себе существо способная выбраться из кокона и сразу прогрызть в стекле такую дырку. Эмили переключилась на остатки куколки на полу кабины. Оболочка треснула посередине, вдоль, будто раскрылась гигантская раковина-моллюска. Внутри она была унылого коричневого цвета, но Эмили разглядела там какие-то осклизкие с виду трубки, Они, наверное, выполняли роль пуповины, по которой поступают питательные вещества. В кабине все еще витал запах миака. Она спустилась с подножки и с предельной осторожностью снова выбралась туда, где светит солнце. Но даже согретое его тепло мэмили ощущало, как леденящие щупальца страха поднимаются откуда-то от основания позвоночника И начинают душить ее в своих железных объятиях. Когда Эмили мчалась через перекресток Централ Парк И-81, ее голова инстинктивно повернулась сначала направо, а потом налево, несмотря на отсутствие транспорта и по большей части пустую дорогу. Одинокая полицейская машина с полностью опущенными передними стеклами. Стояла на 79-й улице, поперек правого ряда. Это чтобы блокировать проезд, догадалась Эмили. Она представила, как полицейский сидит, положив руку на опущенное стекло. Но понять, почему он остановился именно тут, ей не удавалось. Сбавив скорость, она свернула к автомобилю, не слезая с велосипеда. Раскрыла водительскую дверцу и быстро изучила взглядом черно-белый салон. То, что она искала, обнаружилось между передними сиденьями. Мысленно скрестив пальцы на удачу, она резко дернула на себя короткоствол и победно воскликнула «Ес!», когда в руках у нее оказался дробовик «Мосберг-500», извлеченный из стойки безопасности. В углублении под оружием обнаружились полный патронтаж и коробка патронов, добавок. Патронтаж вместе с рюкзаком носить было бы неудобно, а вот патроны пригодятся. Поэтому она повытаскивала их из гнезд и отправила в коробку, а патронтаж забросила обратно в патрульный автомобиль. Прошлым летом Натан настоял на том, чтобы Эмили научилась стрелять и брал ее с собой на стрелковый полигон. В стрельбе из пистолета она находила и плюсы, и минусы, а вот стрельбой из дробовика действительно наслаждалась. Ей нравился его вес, нравилось, что все, во что она им прицеливалась, как правило, разлеталось на куски. Дробовик Эффективно поражал цели на расстоянии примерно 70 ярдов, а уж в близком бою был абсолютно убойным оружием. Глок-15, который как-то давал ей Натан, был очень мил и оставлял в бумажной мишени аккуратненькие дырочки, а вот дробовик разносил такую мишень пополам. Хотя Эмили пока не знала, Насколько эффективным окажется дробовик против созданий, которые бродят по коридорам ее дома, она все же почувствовала себя гораздо увереннее, зная, что теперь у нее есть чем себя защитить.